«Почему она верила, что я буду искать ее? Все считают ее убитой. Она не знает об этом. Ее ведь ранила ваша!» Лота говорила, что она не осмелится признаться в убийстве. Она сказала, что Ликоп убил ее. «Мы приехали сюда тайно, чтобы вырыть прах». «Кто это мы?» «Я и Чокея». Она ушла в село и почему-то не возвращается. И не возвратится. Ее не выпустят. Тайну ли копы и лоты у нас хранят строго? Нужно выручать, Чокэй. У меня две лошади. Ты сможешь сесть на коня? Хэти не ответил. Он что-то обдумывал. Потом сказал... «Я думаю, в Тай нам ехать не надо. У меня очень болит голова. И если я снова впаду в забытье, тебя там разорвут. Они подумают, что ты ранила меня. А отсюда до пасеки совсем недалеко. Что бы со мной ни случилось пути, там тебя встретят мать и отец». Милета молча поднялась, и пошла за лошадьми. Высоко в небе показалась белая точка. Над городом она превратилась в светлый комочек, потом комочек этот обрел крылья, и голубь плавно опустился на портик храма. Оглядевшись, он снова взмахнул крыльями и скрылся в глубине храмового двора. Спустя час а, может быть, более, показался второй голубь — сизый. Он дал круг над двором царицы и влетел в оконце башни. Вечером над Фермаскирой появился третий голубь. Гоплитки следили за полетом птицы, размышляли. Белый вестник прилетел от Антагоры. Судя по тому, что он появился в городе в полдень, стало быть, выпущен утром, и поход продолжается. Слава богам, как и следует. Второй Сизой отправлен Биатой, она тоже идет, по видимому, хорошо. Но откуда третий, неурочный вестник? Уж не случилось ли чего? Гоплитки оказались правы, и Атоссы и Годеира днем получили обычные вести, а вечером... Храмовая служанка принесла Атосси третьего голубя. Только одна священная знала, от кого он прилетел. Тайная соглядатайница из войска полимархи Биаты сообщала, исчезли Милеты и Чокея, сотенная кадмея не беспокоится, полимарха не знает, прошло три дня. Атосса, отпустив служанку с голубим, сразу же велела позвать Гелону. Ясновидящая не замедлила с приходом. Атосса положила перед ней сверточек папируса. — Что ты об этом думаешь? — Нужно вопросить богов, — осторожно ответила Гелона. — Но а если раскинуть умом самой, не вмешивая в это богов, Может, они были посланы в разведку и заблудились? Но Кадмея третий день не беспокоится. Полимарха может не заметить пропажу двух всадниц, но сотенная. Стало быть, она отпустила их. Как ты думаешь, куда? Ума не приложу. Ты всегда была проницательной. Почему в сотне Кадмеи оказалась Чокея? Она же не амазонка. Об этом мы как-то забыли. Чокей была возничью у лоты, затем у царицы. И это тебе ни о чем не говорит? Нет. Чокей дольше всех находилась с Рутулой. Она знает дорогу в селение Тай. Она многое знает, чего ей не следует знать. «Ты думаешь, священная, что Милета поехала в Тай?»